Не надо бояться и прятаться, где все, что имеет свой вид, во весь вид и живет. Тайга стояла в снегу, на грузлом, лежалом, забросанным иголками и запятнанным шлепками светок. Она еще не очнулась, стояла очагащенная смутной думой, но уже расправляла вверх ветки сосна, уже подмякла, отзываясь на взгляд березовая нагота и доносила терпким, смоляным исподним запахом корья. Сильные по зиме, словно единственные белую и черную краски, когда и ели, осина кажутся одинаково черными. За недельное краснопогодье раздвинуло, и речь яснее, ближе обозначилась каждая корявинка. Ветер, срываясь, уже больше не дымил, ни поверху, ни по низу. Снег по земле прочно лег там, где ему и зайти. Будет еще, конечно, с неба подбрасывать и ни раз, ни два, но больше для форса, и тут же накиданная цепка прихватит старым. По бокам открытых колоден уже сочилось мокрецо. По лесистому склону Гуськов долго шел до следующего распадка и по нему скатывался к ангаре. Река здесь поворачивала вправо, и берег, намываясь год от года, лег широко и просторно. Богатый это был берег, ягодный, травный, грибной. Когда-то, по слухам, где-то здесь стояла татарская деревня. Но давно уже неизвестно, почему снялись татары с облюбованного на чужой реке места —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 со следами старого кострища. Осмотревшись, Гуськов удивленно хмыкнул и вслух рассмеялся. О такой находке он и не мечтал. Еще не зная, как и зачем, он уже верил, что эта запазуха ему пригодится. Он развел костер и согрелся. А согревшись, Гуськов решил, что, если сегодня не будет удачи, обратно в зимовье он не пойдет, ночует здесь. «Что зря мает ноги в два неближних конца?» Теперь пристанище есть, и на острове. Да еще какое пристанище! Ночью будет, конечно, прохладно, но с огнем не страшно. Кто-то когда-то тут уже скрывался, то ли от непогоди, то ли от людей. Скорее всего, от людей. Зачем еще, по какой надобности могла сюда занести нелегкая? Он сколько нагорело золы, уже черный, закаменевший. Не с одной ночевкой сидел тут человек. Давно только сидел.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 Что делать? Куда пойти завтра? Как достать одно, второе? Чем утолить голод? Не заглядывал далеко и старался не помнить издалека, светя в памяти лишь то, что началось отсюда, и это обрубочное, теперешнее, на живот и дыхание жизнь его устраивала, А здесь он разлаживался, разбаливался, накатывали ненужные мысли, которые не смотать, не свернуть, сколько ни мотай.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 Сали, значит, и до него, да не тут-то было. Здесь он ненавидел и боялся себя, тяготился собой, не зная, как себе похлеще досадить, что сделать, чтобы стало еще хуже, чем есть. И самоедствуя грозил, ну, погоди, придет пора, ударит час. Потом спохватывался со страхом, действительно, придет пора, ударит час. Еще как ударит. Не поднимешься, не опомнишься. И что была причина этой его дури, он не знал. Зимовье ли поставленное на долгую жизнь, веселое или молодое место вокруг него, откуда из-за деревьев проглядывалось тарасистое поле Ангары и виднелся далеко на другом берегу, край Атамановки, или что-то еще, неизвестно. Но находило, схватывало, не отодрать. Но именно это и тянуло его сюда, как на сладкий податный грех. Через неделю после первой козули он подстрелил все на том же каменном острове вторую, приволок ее на лыжах и уже в потемках ободрал и разделал у Нижнего Зимовья. Мясо до свету забросил наверх под крышу. Рано утром, выходя, он открыл дверь и обомлел. а дверью огромным прыжком отскочила и оскались, уставилась на него большая серая собака. Не сразу Гуськов сообразил, что это волк.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 убрал из своего голоса лишнюю хрипоцу и научился вести его высоко и чисто, поднимая в небо винчивающейся спиралью. В конце концов волк не выдержал и отступился от зимовья. Но Андрей теперь мог обходиться и без него. Когда становилось совсем тошно, он открывал двери, словно бы дурачась, забавляясь, пускал над тайгой жалобный и требовательный звериный вой. И прислушивался, как все замирает и стынет от него далеко вокруг».